Свирепствовал полковник Бескапустин, Взывая о милости к левому берегу, Кого-то вежливо и настойчиво убеждал Панайотов. Не выдержал с переднего края прорвавшейся щусь, Потребовал к телефону доступного ему начальника Нельку Зыкову. «Эй ты, действующая медсила, Нелька!» Со свистом дыша, сквозь зубы, задушенно говорил он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 не глядя на ранги. «Укащику говна за щеку!» — совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка, мать Нельки. На передовой довольно навидалась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов и ухажеристых сладострастников и просто погони всякой. Прошла через такой разношерстный военный строй, перешагнула через такие беды и страдания, что ни начало, ни конца им уже не угадывалось».